уничтожение славянских и других народов, стенограмма заседания Международного военного трибунала от 14 декабря 1945 года. Когда мы говорим о планах германизации, мы имеем в виду планы ассимилирования захваченных территорий экономически, политически и в культурном отношении, втягивания их в орбиту Германской империи, Гармонизация или онемечивание, как мы покажем, означает уничтожение национального характера захваченных территорий и искоренение всех элементов, которые не примут нацистской идеологии. Под грабежом мы понимаем разграбление общественной и частной собственности и вообще эксплуатацию народа и естественных богатств оккупированных территорий. Польша была в известной мере опытным полем, для проверки захватнических теорий гитлеровцев относительно жизненного пространства. Четыре западные провинции Польши были фактически включены в состав Германии приказом от 8 октября 1939 года. Этот приказ был подписан Гитлером, Ламмерсом, Герингом, Фриком и Гессом и напечатан в r e i s g e s e t s p l a t t 1939 году часть 1 страница 2042 остальная часть захвачены гитлеровцами польши по приказу гитлера от 12 октября 1939 года была названа генерал-губернаторством польши планы в отношении польши были довольно сложны первое Гитлеровцы специально ставили перед собой эксплуатировать людские и материальные ресурсы генерал-губернаторства Польши для того, чтобы усилить нацистскую военную машину, чтобы разорить генерал-губернаторство и превратить его в вассальное государство. На более поздней стадии были сформулированы планы создания островков немецких поселений в более плодородных районах генерал-губернаторства, для того, чтобы поглотить польское население и ускорить процесс онемечивания. т 2. Районы Польши, которые должны были стать частью Германской империи, подлежали безжалостному онемечиванию. Для этого нацисты планировали. А. Сохранить производственные возможности в захваченных районах с тем, чтобы все, что будет производиться, использовалось в о е н н о й м а ш и н о й Германии. Б. Ввозить в генерал-губернаторство сотни тысяч евреев, представителей интеллигенции и других несогласных с нацистами элементов. Евреи, которые ввозились в генерал-губернаторство, были обречены на быстрое уничтожение. Более того, Поскольку гитлеровцы видели, что польская интеллигенция не поддается германизации и может служить источником сопротивления, они также решили уничтожить и эту интеллигенцию. С. Вывозить всех физически годных польских граждан в Германию для работы на немецкую военную машину. Эта мера преследовала двоякую цель. Во-первых, выполнить требования немецкой военной промышленности на рабочую силу. Во-вторых, предотвратить рождение нового поколения поляков. Д. Превратить всех жителей областей, включенных в состав Германской империи, у которых была хоть капля немецкой крови, в германских подданных, которые фанатически верили бы в принципы фашизма. Для этого нацисты провели четкую систему расовой регистрации. Те, кто отказывался регистрироваться, заключались в концлагеря. Е. E. Вывозить тысячи немецких подданных в эти включенные в империю районы для расселения их. И, наконец, Ф. Конфисковать, особенно в сельских местностях, всю собственность поляков, евреев и недовольных нацистами. Конфискация собственности евреев была частью большой программы заговорщиков по уничтожению евреев. Кроме того, конфискация преследовала три дополнительные цели. первое Получение земли для новых германских поселенцев, чтобы вознаградить их за верность и преданность. Второе. Вывоз польской собственности в Германию для военного производства. Третье. Вывоз польских мужчин отдельно от их жен, чтобы предотвратить рост населения за счет поляков. Эти положения в известной мере подтверждаются документом ЕС 3 4 4 1 6 1 «США-297», с ш являющимся отчетом о беседе с подсудимым Франком от 3 октября 1939 года. Он был обнаружен в архивах Германского Верховного Военного Командования, которые находились в центральном складе документов. Этот документ является частью Большого Доклада, подготовленного неким капитаном Варрейном, указанию генерала т а м а с а который был тогда главой экономического штаба Верховного командования. В первой беседе с руководителем Центрального отдела, офицером связи и представителем Управления вооружения и главным административным офицером 3 октября 1939 года в п о з н а н и Франк сообщил, какая экономическая и политическая ответственность была возложена на него фюрером и как в соответствии с этим он собирался управлять Польшей. В соответствии с директивами Польша может управляться только таким образом, чтобы использовать ее для безжалостной эксплуатации, вывоза всех возможных материалов, сырья, машин, фабричного оборудования и т.д., а к а л е е необходимых для германской военной экономики. Она может быть использована для вывоза всех рабочих в Германию, для уничтожения или снижения до минимума уровня польской экономики, минимума, обеспечивающего существование населения впроголодь, для уничтожения всех образовательных учреждений, в особенности технических школ и колледжей, чтобы предотвратить рост новой польской интеллигенции. «Польша будет рассматриваться как колония», – говорил Франк, – «поляки будут рабами великой всемирной германской империи». Уничтожая польскую промышленность, мы делаем очень трудным восстановление ее после войны, если оно вообще будет возможно. Таким образом, Польша будет возвращена на уготованное для нее место аграрной страны и должна будет полностью зависеть от Германии в области импорта промышленной продукции. Документ ЕС-410, скобке США-298, показывает, Какие различные меры нацисты собирались провести, соответственно, во включенных в империю районах Польши и в генерал-губернаторстве? Это копия, изданная подсудимым Герингом 19 октября 1939 года, директивы, обнаруженные в захваченных архивах немецкого верховного командования. Директива гласит «На заседании 13 октября я дал детальную инструкцию, относительно экономического управления оккупированными территориями. Я здесь коротко повторю ее. Задача экономической политики в разных административных районах различается в зависимости от того, какого района это касается. Будет ли он включен политически в Германскую империю, или мы имеем дело с генерал-губернаторством, которое по всей вероятности не будет являться частью Германии. В первом случае следует иметь в виду реконструкцию и расширение экономики, сохранение всех производственных возможностей и источников сырья и полное включение экономики этой страны в германскую экономическую систему в самое ближайшее время. Во втором случае с территории генерал-губернаторства следует вывозить все сырье, все материалы, весь слон, все машины, которые могут быть употреблены для германской военной экономики. Предприятия, которые не абсолютно необходимы для удовлетворения самых минимальных потребностей населения, должны быть вывезены в Германию, если только их вывоз не потребует слишком долгого времени. В противном случае они должны быть практически использованы на старом месте для работы по германским заданиям. Документ ЕС-411, скобки США-299. является копией приказа, датированного 20 ноября 1939 года и изданного подсудимым Гессом как заместителем фюрера. Этот документ также найден в захваченных архивах Верховного командования. Подсудимый Гесс в этом приказе пишет «Я слышал от членов партии, которые прибыли из генерал-губернаторства, что различные учреждения, например, военно-экономический штаб, Министерство труда и другие, Собирается реконструировать и восстанавливать некоторые промышленные предприятия в Варшаве. Однако, согласно решению министра доктора Франка, одобренному фюрером, Варшава не должна быть восстановлена. Целью фюрера не является также восстановление или реконструкция какой-либо промышленности в генерал-губернаторстве. Документ ПС-661, в скобках США-300. представляет собой секретный доклад, подготовленный Академией германского права в январе 1940 года о планах массовой эмиграции поляков и евреев, исключенных в империю районов Польши в генерал-губернаторство и о насильственном вывозе всех трудоспособных поляков в Германию. Этот документ был захвачен в у п р а в л е н и и по переселению в Германию. Для проведения в ж и з н и дорогостоящих и длительных мер по увеличению продукции сельского хозяйства генерал-губернаторство может поглотить примерно 1,5 миллиона поселенцев, поскольку оно уже перенаселено. Дальнейшее поглощение примерно 1,6 миллиона переселенцев приведет к тому, что в самой Германии число жителей на квадратный километр – будет составлять, как это было в 1925 году, 133 человека. А это приведет к двойному перенаселению. Поэтому цифра в 1,6 миллиона будет едва достаточной для вывоза из империи. Евреи с освобожденного Востока около 600 тысяч и часть оставшихся в других местах, главным образом молодых возрастов, должны быть вывезены из Германии в Австрию, судеты и протекторат, что составит примерно около миллиона. Четвертое. Для того, чтобы освободить жизненное пространство от поляков в генерал-губернаторстве, а также для того, чтобы сделать это на освобожденном Востоке, нужно временно вывести дешевые рабочие руки, сотни тысяч их, и держать на работе в течение нескольких лет в старой империи, препятствуя таким образом их естественному биологическому развитию. Следует также препятствовать их ассимиляции в империи. Нужно принять жесточайшие меры предосторожности для того, чтобы секретные документы, меморандумы и официальные корреспонденции, которые содержат инструкции, направленные против поляков, находились постоянно под замком, чтобы они не попали однажды в белые книги, издаваемые в Париже и США. Документ ПС-2233 в скобках США-302 представляет собой дневник Франка за 1939 год с 25 октября до 15 декабря. Подсудимый Франк писал, рейхсфюрер СС Гиммлер хочет, чтобы все евреи были эвакуированы с только что захваченных территорий. Примерно до февраля около миллиона человек должно быть таким образом вывезено в генерал-губернаторство. Семьи хорошего расового происхождения, находящиеся на оккупированной польской территории, около 4 миллионов, должны быть вывезены в рейх и расселены там и таким образом уничтожены как представители нации. Документ ЕС-305, в скобках США-303. Совершенно секретный протокол совещания от 12 февраля 1940 года под председательством подсудимого Геринга по вопросам, касающимся Востока. Этот документ был обнаружен в захваченных архивах Верховного командования. Гиммлер и Франк присутствовали на этом совещании. Во вступлении генерал-фельдмаршал Геринг объявил, что усиление военного потенциала империи должно явиться главной целью всех мер, которые будут проводиться на Востоке. Сельское хозяйство. Задача состоит в том, чтобы получить как можно больше сельскохозяйственной продукции из новых восточных районов, независимо от того, чьей собственностью являются земли. Специальные вопросы, касающиеся генерал-губернаторства. Генерал-губернаторство должно будет... принять евреев, которых приказано переселить из Германии и новых восточных Гау. Следующее сообщение получено о положении на восточных территориях. Гаулейтер ф о р с т е р о сообщает, население Данцига, присоединенного к Западной Пруссии, равнялось 1,5 миллиона. Из них 240 тысяч немцев, 850 тысяч хорошо устроенных поляков, и 3 тысячи поляков-эмигрантов. Евреи и другие в числе 87 тысяч человек были эвакуированы, 40 тысяч из них из Готенхаффена. Оттуда многочисленные беглецы, которые теперь находятся в руках государства, должны быть вывезены в генерал-губернаторство. Поэтому эвакуация 20 тысяч человек должна быть проведена еще в течение текущего года. Подобные же отчеты были получены от других гаулейтеров на том же заседании. Насильственный вывоз населения, о котором сообщалось в этих документах, заключался не только в том, что несчастные жертвы принуждались оставлять свои дома и жить в другом месте. Эти вывозы проводились согласно плану. Они проводились самыми жестокими бесчеловечными способами. Документ по с 1918 в скобках США 304 является записью речи, произнесенной Гиммлером перед офицерами СС в день годовщины введения нацистского режима. В документе нет даты, но содержание его показывает, что речь была произнесена через некоторое время после захвата Польши. Очень часто член ваффен СС думает о вывозе этих людей. Эти мысли пришли также в голову и мне, когда я наблюдал за очень трудной работой, которую п р о в о д я т здесь полиция безопасности при содействии наших людей, оказывающих ей очень большую помощь. То же самое случилось в Польше при 40 градусах ниже нуля, когда мы должны были вывозить тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч, и когда нам пришлось найти в себе жестокость, вы должны услышать это, но затем забыть это навсегда». расстреливать тысячи руководящих деятелей из числа поляков. Те поляки, исключенных в империю районов, которые сумели выжить в результате этого путешествия в генерал-губернаторство, могли ждать в будущем только невероятных трудностей, унижения и жестокости. В документе под номером ЕС 3416 в скобках США 297 содержится заявление Франко о том, что польская экономика должна быть доведена до такого уровня, когда она будет производить лишь с а м о е н е о б х о д и м о е для того, чтобы население могло перебиваться с хлеба на воду. В документе ЕС 410 в скобках США 298 говорится, что вся промышленность Польши, которая не является абсолютно необходимой для поддержания минимального уровня существования польского населения, должна быть вывезена в Германию. Для евреев, которые насильно вывозились в генерал-губернаторство, не оставалось никакой надежды. Их фактически вывозили в могилу. Подсудимый Франк заявил, в скобках, «Дневник Франка за октябрь-декабрь 1941 года». Документ ПСД-2233 США-281. Мы должны уничтожить всех евреев, где бы мы их ни находили и где это только возможно. Я обращаюсь теперь к той части программы заговорщиков, которая включала насильственную германизацию, а не нечего ни населения. Документ ПС-686 в скобках США-305 является копией секретного декрета, подписанного 7 октября 1939 года Гитлером и подсудимыми Герингом и Кейтелем. Этим декретом на Гиммлера возлагалась задача проведения программы германизации. На рейхсфюрера СС Гиммлера, в соответствии с моими директивами, возлагаются следующие обязанности. Первое. Осуществить возвращение обратно в империю всех лиц германской национальности и полноценных в расовом отношении немцев из иностранных государств. Второе. Уничтожить вредное влияние тех чуждых элементов населения, которые представляют опасность для империи, для германского народа. Третье. Создать новые германские поселения путем переселения и в особенности путем расселения возвращающихся из-за границы в Германию граждан и полноценных в расовом отношении немцев. Рейхсфюреру предоставлено право принимать все необходимые общие административные меры л я проведения в жизни его о б я з а н н о с т и Представление самого Гиммлера о характере его задач, вставших перед ним вследствие этого декрета, очень ясно выражено в предисловии, которое он написал «Гдейче Арбейт» выпуск за июнь-июль 1942 года. Это предисловие содержится в документе ПС-2915, скобке «США-306». Нашей задачей является германизировать Восток в старом смысле этого слова. То есть учить народ немецкому языку и немецкому закону. Наша задача проследить за тем, чтобы только люди германской крови жили на Востоке. Документ за номером PS-2916 в скобке США-307 содержит разнообразные материалы, взятые из Der m e n s c h h e i t a t z за 1940 год. Это довольно ограниченное по своему распространению издание, которое выпускалось Управлением по консолидации немецкой национальности, возглавляемым Гиммлером. Устранение иностранного населения, исключенных в империю восточных территорий, является одной из важнейших задач, которая должна быть нами проведена в жизнь на Германском Востоке. Это главная политическая задача, которая должна быть проведена на восточных территориях рейхсфюрером СС и рейхскомиссаром по консолидации германской национальности. В другом документе ПС-1420 говорится, первоначальные причины, которые сделают абсолютно необходимым возвращение в империю потерянной немецкой крови, таковы. Первое. Предотвращение дальнейшего роста польской интеллигенции путем включения в нее германских семей, даже если они ополячиваются. Второе. Увеличение населения расовыми элементами, желательными для германской нации, и приобретение безупречных с биологической точки зрения источников для воссоздания германского сельского хозяйства и промышленности. Особый свет на эту программу германизации захваченных восточных территорий. проводившуюся заговорщиками, бросает речь, произнесенная Гиммлером 14 октября 1943 года. Документ США-308. Гиммлер сказал, «Я считаю, что в вопросе, касающемся населения иностранных государств, в особенности славян, мы должны исходить из немецкой точки зрения, внушать этим людям правильные немецкие идеи и логические умозаключения, которые они вообще не способны воспринять, но мы должны принять их такими, как они есть. Конечно, при таком смешении людей могут найтись хорошие расовые типы, поэтому я полагаю, что нашим долгом будет взять себе их детей для того, чтобы убрать их из нежелательного окружения, если будет необходимо даже просто выкрадывать или отнимать детей насильно, или мы приобретем хорошую кровь, которую мы сумеем использовать и дадим ей место среди нашего народа, или мы уничтожим эту кровь. Гиммлер далее заявил, «Для нас конец этой войны будет означать открытую дорогу на восток, создание немецкой империи тем или другим путем и возвращение домой 30 миллионов человек нашей крови. Таким образом, еще при жизни нашего поколения мы станем народом в 120 миллионов человек. Это означает, что мы будем единственной решающей силой в Европе. Это означает, что мы сможем тогда получить мир и в течение ближайших 20 лет перестроить и расширить наши деревни и города, расширить границы нашего германского государства еще на 500 километров на восток. Для проведения этого сумасбродного плана гитлеровцы ввели расовую регистрацию во включенных в империю районах Польши. Эта система регистрации является разработанной методикой классификации людей, которые должны были, по мнению немцев, обладать немецкой кровью. В каждой графе этой классификации содержались указания на некоторые права и привилегии, а также обязанности каждой из групп. Система расовой регистрации была одобрена декретом от 12 сентября 1940 года, изданным и подписанным Гиммлером как рейс-уполномоченным по консолидации германской нации. Декрет содержится в документе ПС-2916 в скобках США-307. Только для служебного пользования. Список этнических немцев подразделяется на четыре категории. Первая. Этнические немцы, активно участвовавшие в этнической борьбе. Кроме принадлежности к немецким организациям, всякая другая деятельность в пользу немцев против иностранного государства также должна рассматриваться как факт такой активности. Второе. Этнические немцы, которые не действовали активно в пользу германской национальности, но которые сохранили вполне очевидные черты германского происхождения. Третье. Лица германского происхождения, которые были тесно связаны с польской нацией в течение многих лет, но которые хотят стать полноправными членами германской расы. К этой группе принадлежат также люди ненемецкого происхождения, которые находятся в смешанном браке с этническими германцами и на которых благотворно сказалось влияние немецкого супруга. К этой группе принадлежат также лица, происходящие от Мазурской, Сланзакской и в е р х н е й с е л е с к о й ветвей, которые признаются этническими немцами. Четвертое. Лица германского происхождения – политически поглощенные польской нацией, ренегаты, лица которых не следует включать в список этнических немцев, поляки и лица иностранного происхождения. Обращение с ними устанавливается в другом декрете. Члены третьей и четвёртой групп этнических немцев могут быть использованы для реконструкции Востока. Различие между первой и второй группами очень важно для национализма. Только лица первой группы могут быть приняты в партию согласно указаниям заместителя фюрера. Лица третьей и четвёртой групп должны быть воспитаны как полноценные немцы. То есть они должны быть снова а н е м е ч е н ы с течением времени путем специальной воспитательной системы внутри Старой Германии. Ни одна капля германской крови не должна быть употреблена в пользу иностранцев. Отношение к членам четвертой группы должно определяться тем, что против тех, кто противится германизации, полиция безопасности должна принять жесточайшие политические меры. Основной принцип расовой регистрации был изложен в декрете от 3 марта 1941 года, подписанном Гиммлером и подсудимыми Фриком и Гессом. Этот декрет напечатан в Reisgesetsblatt за 1941 год, часть 1, страница 118. Весь аппарат СС был брошен на активное проведение этих декретов. Вот еще документ. Р-112 в скобках США-309, декрет, изданный Гиммлером 16 февраля 1942 года, как рейс-комиссаром по консолидации германской нации. Первое. Там, где расовые немцы еще не явились для включения в германский этнический список, вы должны инструктировать подчиненные вам организации передавать их имена Государственной полиции безопасности, Главному управлению. а затем сообщать об этом мне. Второе. Местные управления полиции позаботятся о том, чтобы лица, чьи фамилии были переданы в полицию, в течение восьми дней явились для того, чтобы включиться в список германских этнических немцев. Если они не явятся, они должны быть подвергнуты предварительному заключению для последующей отправки их в концентрационные лагеря. Меры, которые были предприняты против лиц четвертой категории, называемых гитлеровцами, колонизированными немцами, были жестокими. Эти люди сопротивлялись онемечиванию и должны были подвергаться, согласно предписанию, самым жестоким мерам воздействия. Там, где предыстория или биография человека показывала, что его будет трудно германизировать, его просто бросали в концентрационный лагерь. Некоторые из этих мер изложены в подразделе А 2-го раздела на странице 5 документа Р-112 2-го декрета, датированного 16 февраля 1942 года. Регермонизация колониальных немцев предполагает их полнейшее отделение от польского окружения. Для этой цели лица, входящие в ч е т т в р у ю группу этнического списка, должны быть подвергнуты следующим мерам. Первое. их нужно переселить на территорию германской империи второе руководители СС и главного управления полиции безопасности должны провести эвакуацию и переселение их согласно инструкциям которые будут даны позже третье социально опасные лица и другие которые с точки зрения наследственности находятся на низком уровне не должны входить в списки для переселения Их имена должны быть немедленно переданы высшему руководству СС и полиции, инспектору службы безопасности, а от них в Главное имперское управление полиции безопасности, к о т о р ы й займется тем, что отправит их в концентрационные лагеря. Четвертое. Лица, имеющие очень плохую политическую характеристику, не должны быть включены в списки для переселения, Их имена также должны быть переданы управлению СС и соответствующим органам имперского управления безопасности для отправки их в концентрационные лагеря. Жены и дети таких людей должны быть переселены на территорию империи и включены в список мероприятий по германизации. Там, где жены также имеют очень плохую политическую характеристику и не могут быть включены в список для переселения, Они должны быть переданы имперскому управлению безопасности для заключения об отправке в концлагерь. В таких случаях дети должны быть отняты у родителей, и с ними должны обращаться согласно параграфу 3, абзацу 2 настоящего декрета. Лица, которые обладают особенно плохой политической характеристикой, например, оскорбляли немецкую нацию, участвовали в преследованиях немцев в бойкотах и так далее и тому подобное. должны быть также отправлены в лагеря. В соответствии с программой германизации, гитлеровцы, как прежде было указано, предприняли шаги к тому, чтобы переселить большое количество немцев, оказавшихся проверенными с точки зрения нацистских убеждений, во вновь захваченные районы. Эта часть их программы будет совершенно ясна из статьи обергруппенфюрера СС и генерала полиции безопасности Вильгельма Коппе. одного из доверенных агентов Гиммлера. Документ ПС-2915, США-306. «Победа германского оружия на Востоке, говорится в статье, должна вызвать победу германской расы над польской расой, если захваченные восточные территории, согласно воле фюрера, с этого времени навсегда останутся существенной составной частью Великой Германской империи». Поэтому чрезвычайно важно проникнуть в захваченные немцами районы и заселить их германскими фермерами, рабочими, служащими, торговцами и ремесленниками для того, чтобы мы могли создать там крепкий и жизнеспособный бастион германского народа, чтобы он явился для нас стеной против проникновения иностранного влияния и, возможно, трамплином для расового проникновения далее, вглубь восточных территорий. В генерал-губернаторстве было сравнительно мало людей, которые подходили под категории, установленные гитлеровцами. Таким образом, мало было проку от расовой регистрации, которая распределяла на группы граждан германского происхождения во включенных в империю районах. Немцы старались А. Превратить генерал-губернаторство в колонию Германии. Б. Создать так называемые «германские поселенческие островки». Эти островки должны были создаваться путем переселения лиц германского происхождения. Документ Поец-910, скобки США-310. Это секретные заметки, помеченные м и н и с т е р с т в о внутренних дел Краков, 30 марта 1942 года. Они касаются заявления Гиммлера относительно плановой германизации генерал-губернаторства. Рейхсфюрер Гиммлер п Высказал свои соображения по поводу проведения пятилетнего плана переселения после войны с тем, чтобы заполнить новые германские восточные территории. Предполагается впоследствии создать такие условия, при которых в Крыму и в прибалтийских районах будет проживать высший немецкий класс. Что касается генерал-губернаторства, может быть следует прежде всего организовать там островные немецкие поселения, Однако еще нет окончательного решения по этому вопросу. Во всяком случае, желательно, чтобы сначала была проведена значительная колонизация по берегам Санна и Буга таким образом, чтобы польские поселения были окружены другим и насел... иностранным населением. До сих пор факты доказывали, что такого рода поселения быстрее всего ведут к желанной нацификации. Документ «Поезд-2233» в скобках США 311. Дневник подсудимого Франка, 1941 год, том 2, страница 317. Франк писал в своем дневнике. «Благодаря героическому мужеству наших солдат эта территория стала немецкой, и придет время, когда долины Вислы от ее истоков до ее устья станут немецкими, такими же немецкими, как и долина Рейна». Документ R-92 в скобках США 312, датированный 15 апреля 1941 года, помечен инициалами Рейхсфюрера СС, комиссара по консолидации германской нации, и назван «Инструкция относительно применения закона о собственности поляков от 17 октября 1940 года для служебного пользования». Условия, которые разрешают захват собственности, согласно подразделу 2, всегда имеются в наличии, если собственность принадлежит поляку. Тот факт, что вся польская собственность будет нужна для консолидации германской расы, не подлежит сомнению. Прошу обратить внимание на данные о выполнении указанной инструкции. Эти данные показывают, что к 31 мая 1943 года Было уже захвачено поразительно большое число хозяйств. 693 252 хозяйства, владевших 6 097 525 гектаров. Кроме того, 9 508 хозяйств, владевших 270 446 гектаров, были уже конфискованы в районе Данцига, в Познане, Силезии и з и х и н а у Эти данные дают представление о размерах конфискации только в четырех областях. Этим заключаются наши данные о конфискации собственности в Польше. Документ ПС-862, в скобках США-313. Это совершенно секретный отчет, датированный 15 ноября 1940 года и написанный генералом Фредеричи, заместителем командующего вооруженными силами в Богемии и Моравии, 9 октября этого года, говорится в документе, канцелярия Рейхспротектора провела официальное совещание, на котором выступил государственный советник генерал-лейтенант Франк. Со времени создания протектората Богемии и Моравии партийные организации и промышленные круги, так же как и организации центральных в л а с т е й в Берлине, встречались с трудностями в разрешении чешской проблемы. После длительных размышлений Рейхспротектор высказал точку зрения по поводу различных планов в меморандуме. Таким образом, было предложено три пути для разрешения этого вопроса. А. Инфильтрация немцев в Моравию и снижение количества представителей чешской национальности в Богеме. Этот путь рассматривался как неудовлетворительный. потому что чешская проблема, хотя и в менее острой форме, все-таки продолжала бы существовать. Б. Можно было бы привести много аргументов против более радикального разрешения вопроса, а именно против вывоза всех чехов. Поэтому меморандум приходит в з а к л ю ч е н и ю что это решение должно быть отвергнуто, потому что оно не может быть выполнено в течение короткого времени. ц Ассимиляция чехов, то есть поглощение примерно половины чехов немцами, поскольку это важно с расовой точки зрения. Это можно провести также путем увеличения количества чехов на территории империи, за исключением пограничных судетских районов. Другими словами, нужно будет разбросать по всей империи чешскую национальность. Другая половина чешской национальности должна быть уничтожена и вывезено из страны любыми методами. Это относится, в особенности, к смешанным с расовой точки зрения частям населения и к большей части интеллигенции. Вряд ли можно будет идеологически обратить эту часть в другую веру. Она по существу явится только бременем, потому что будет претендовать на руководство чехами и тем самым будет мешать быстрой ассимиляции их. Элементы, которые будут противодействовать планам гармонизации, должны быть устранены и уничтожены. Проведение такого мероприятия, естественно, предполагает увеличение количества немцев, переселенных с территории империи на территорию протектората. После обсуждения фюрер избрал последнее решение. Ассимиляцию как мероприятие для разрешения чешского вопроса Однако внешне решил сохранять видимость автономии протектората, а по существу проводить германизацию централизованно через канцелярию Рейхспротектора и делать это в течение ближайших лет. Из сказанного вооруженные силы не должны делать никакого вывода. В этой связи я ссылаюсь на свой меморандум, который был послан р у к о в о д с т в о вооруженными силами 12 июля 1939 года в скобках папка номер 6 дробь 39 совершенно с е к р е т н а я решение б которое предполагало насильственное лишение всех чехов отечества было отвергнуто не потому что оно было признано слишком жестоким а скорее потому что оно не было достаточно быстрым и радикальным надо было найти более быстрый способ более радикальные д е й с т в и я решение этой проблемы Решение С рассматривалось как самое желательное и было принято. Это решение предполагало прежде всего ассимиляцию половины чешского населения немцами, что означало А. А. Насильственную германизацию тех, кого считали расово полноценными. Б. Б. Вывод на рабский труд г е р м а н и и всех остальных. Решение е ц далее фактически предусматривало уничтожение и вывоз любого рода методами второй половины чешского населения, особенно интеллигенции и тех, кто не отвечал расовым требованиям заговорщиков. Интеллигенция везде являлась пугалом для г и т л е р о в ц е в и чешская интеллигенция не составляла исключения, являясь примером противодействия и самопожертвования в борьбе с нацистской идеологией. Поэтому она, с точки зрения немцев, должна была быть уничтожена. Все элементы, которые противодействуют плану германизации, должны подвергнуться жестокому обращению и уничтожению. Это означало, что такая интеллигенция и другие недовольные элементы должны быть брошены немедленно в концентрационные лагеря или немедленно же уничтожены. Короче говоря, решение ц е р к в С попросту является практическим применением нацистской философии, которую выразил Гиммлер в своей речи. Или мы приобретем хорошую кровь, которую мы сумеем использовать и дадим ей место среди нашего народа, или мы уничтожим эту кровь. Грабеж в оккупированных странах Запада дополнялся а. Громадными оккупационными налогами б. н а с и л ь с т в и е мошенническими операциями. И.Ц. Конфискации золота и иностранной валюты. В качестве иллюстрации, для того чтобы показать, что планы заговорщиков включали оккупированные страны Запада, как и восточные, мы представим документ за номером R114 в скобках США 314. Меморандумы, датированные 7 и 29 августа 1942 года. Они найдены в личных архивах Гиммлера. Первый меморандум освещает совещание офицеров СС у Гиммлера. Он о заглавлен. «Основное руководство по обращению с вывезенными эльзасцами». Второй меморандум, помеченный грифом «Секретно», назван. «Перевод эльзасцев в собственную Германию». Меморандум показывает, что намечались планы, которые частично уже были проведены в ж и з н ь по вывозу э л ь з а с а в р а ж д е б н о относившихся к немцам, и по гармонизации этой провинции. В меморандуме о заглавленном основное руководство по обращению с вывезенными эльзасцами говорится, первая операция была проведена в Эльзасе в период с июля по декабрь 1940 года. В течение этой операции 105 тысяч человек были или высланы из Эльзаса, или получили запрещение возвратиться на родину. Это были главным образом евреи, цыгане и другие лица ч у ж д ы расы, а также преступники, антиобщественные элементы или неизлечимые психически больные люди, и кроме того французы и франкофилы. Население, говорившее на местном диалекте, было прочесано и вывезено в результате целой серии облав, точно так же, как и другие эльзасцы. Гаулейтер Вагнер проводил все эти меры, ссылаясь на разрешение фюрера, провести чистку э л ь з а с от больных и ненадлежащих элементов. Он отмечал политическую необходимость такого вывоза и подчеркивал, что он должен быть проведен как можно скорее. Вот вкратце те соображения, которые мы хотели представить суду по данному вопросу.